Глава восемьдесят Молотящие машины, скрежет шестерней, летящие искры, лужи живой грязи на полу. Все тонуло в черноте, лишь края предметов были слабо освещены и подрагивали от сотрясавшего подпол биения механизмов. Даши не улыбнулась, блеснув зубами в свете искр. «А ну-ка, прольем свет на происходящее!» Она повернулась, широко взмахнула руками И в подполе наступил день, где солнцем была она. Теперь все вокруг стало ясно видно, освещенное ее золотым сиянием. Огромная высеченная в скале пещера, в которой трудились механизмы господина. Вся конструкция была пронизана трубами, которые качали живую грязь из чанов в уплотнители, где ее сжимали герметизированные поршни, и откуда она ползла дальше густой пастой вверх по трубам, пронизывавшим скальные стены и уходившим вглубь особняка. Раньше это зрелище заинтересовало бы Натана, ответило бы на вопросы, которые он безотчетно задавал себе в попытке понять мир. Теперь, стоя с падающими к его ногам червями, он хотел лишь убраться отсюда подальше. Туда, стряхнув только что народившегося червя, он показал в сторону лестницы, змеившейся между механизмами к двери в каменной стене. «Бежим! Как только мы окажемся на свободе, я смогу перенести нас туда, куда мы захотим. К цирку!» — немедленно отозвался Натан. «Только вот что!» — проговорила Дашини, стоя с расставленными ногами, неподвижная, но напряженная, готовая ко всему. «Когда мы окажемся в городе, мы со всем этим покончим, да? Покажем господину, кто здесь настоящий господин. Согласен?» «Раздавим это яйцо!» Натану не нужно было напоминать обо всем, что он здесь видел, заставлять вновь переживать боль от того, что его вынудили сделать, призывать подумать о принесенных жертвах и совершенных предательствах, о его мертвом отце, о трущобных мальчишках, превращенных в противоестественных существ. Тихо кивнув ей, он ответил, «Согласен».